Глава девятнадцатая. Светлейший. Он плыл в бесконечном пространстве без тепла и холода, пронизанный светом, безграничный. Так и должно было быть, так и было всегда, изначально. И так хотелось замереть здесь, остаться. Ни боли, ни тревог, ни хоть чего-то, что могло нарушить покой. Проносились мимо образы прошлого, Он будто видел себя в прежних жизнях и других воплощениях. Кто он теперь? Что дальше? «Ничего не кончено, пока ты еще жив», — возникли из ниоткуда слова, существующие без голоса. «А я еще жив?» Но Алекса тут же куда-то утянула и миг покоя был утерян, а вопрос остался без ответа. «Алекс? Джина?» Показалось ему, или он видел ее лицо. Чуть вздернутый кончик носа, четкая линия подбородка, ровные брови в разлет и настойчивый взгляд из-под темных ресниц. припухшие как от слез губы, что-то шепчут наверное, его имя. Алекс. Так отчаянно и пронзительно. Из сердца застучало чаще, выбивая лихорадочный ритм. Словно связь между ними протянулась через время и расстояние, и заставила кровь разгораться связь стала даже сильнее ярким золотым светом она окутала джейну целиком пульсируя в области живота и сердца алекс будто на его уже видел ее высокую замершую в напряжении как кошки перед броском фигуру будь ее воля она бы и здесь прыгнула за ним следом как тогда в водопад алекс нет Снова вдох, снова выдох. Мир обрушился, как ведро холодной воды, выплеснутое на голову, заставив напрячься каждую мышцу. Обрушился мерным гулом, терпким, горьким запахом, потоком воздуха по коже. Алекс лежал на чем-то мягком и смотрел в женское лицо над собой застывшим взглядом. черты лица расплылись в невнятное пятно. Гудела голова. На мгновение это прекращалось, но потом снова что-то тревожило сознание, вторгалось в тяжелую неподвижность, будто камень разбивал водную гладь. Еще один невнятный низкий гул, и Алекс начал приходить в себя. Звук гонга. Девушка, что сидела над ним, снова коснулась его лба мокрой тканью. От резкого запаха все закружилось. И Алекс зажмурился, силой воли останавливая это движение. Нет, это была не Джейна, а та целительница Дарханка с длинными каштановыми волосами, что залечивала раны на руках. Мягкая, спокойная. На шее и лбу у нее поблескивали тонкие украшения. Запястья унизывали медные браслеты. Вспомнилась жрица из деревни староверов, которую они встретили в Иваре. «Светлейший! Скада Верайнис Мит-Дар!» — произнесла она тогда. Дархенка отвернулась, взяла в руки какую-то чашу с густо идущим из нее дымом и дунула на горящий фитиль. Кажется, вот отчего гудела голова. Резко захотелось глотнуть свежего воздуха, и Алекс встряхнулся и сел на лежанке с подушками. «Светлейший!» повторила те же слова Дарханка и уже знакомым жестом прижала руку к груди. «Я молилась, Када, за тебя». И он услышал, «Многие из нас молились». Ее улыбка была полна не неподдельной и какой-то священной радости. Алекс все еще не понимал до конца, что они имеют в виду под этим светлейшим. Но прижав в ответ руку к груди, на которую только что опирался, хрипловато отозвался «Спасибо». И только сейчас осознал, что все живы. Он жив. И остальные дарханы. Девушка смотрела на него со спокойствием в темных глазах. И, кажется, монастырь по-прежнему цел, как и горы, его окружающие. Иначе не лежал бы он на этих подушках, как ни в чем не бывало. Вместо сотен вопросов, которые крутились в голове, Задать вышло только один. «Это всегда так?» «Голова болит?» — уточнила девушка, потушив и маленький огонек свечи на столе. «И это тоже. Ну и все это. Прежде у нас не было человека, похожего на тебя». Поднялась с колен Дарханка и взяла большую чашу. «Были маги с покровителем метта но настолько связанного со стихиями еще никогда». «По крайней мере, на моей памяти», — улыбнулась она и протянула ему какой-то отвар в чаше «Выпей, это придаст сил». Алекс послушно выпил горькую настойку. Показалась она крепче Рома. Но, может, все это его состояние не покидало ощущение, что он смотрит на мир отстраненно, будто теперь не так прочно связан с самим собой. Но девушка подошла близко, коснулась его руки нежными пальцами и чуть склонилась, и Алекс убедился, что он вполне себе живой. Даже слишком. В пахнущей дымом комнате было жарко. Только сейчас Алекс ощутил дикое чувство голода, жажды и пустоты, будто желудок готов был сожрать сам себя. Светлая рубаха, в которой он был, промокла от пота и облепила тело. Варий сказал, что все будет в порядке, когда тебя принесли сюда. Ты не приходил в себя больше недели. «Больше недели!» — Алекс с нажимом провел ладонями по вискам, убирая липнувшие волосы. Рядом война, которая окружила со всех сторон, а он провалялся столько времени без дела, пытаясь сохранить себя. «Ладно, кажется, я в порядке. Так где...» «Там!» — указала она рукой на восток. Алекс отдернул плотную штору, которая загораживала вход в дом. Солнце поднималось над зубчатыми вершинами и косыми лучами освещало горный монастырь, целый и невредимый, прочно стоявший на своем месте. Даже не верится, что ничего не было. Ведь горы рушились прямо на глазах. Он чувствовал это. Он чувствовал все. И будто бы умер. Но вот же снова здесь, на земле. Рассвет. На широком плато уже сидели ученики. и слышались их сплетенные воедино голоса, распевающие утренние молитвы. Было ли все, что с ним произошло на самом деле, или это миражи сознания? И он все помнил, и отца, и брата, и Мейгдана, и всех погибших на ясном по его вине, покинутые в шантаре Джейну. Но что-то случилось с ним самим, и прежняя острая боль ушла, Будто то, через что он прошел, стерло привычное понятие о жизни и смерти. Алекс медленно отправился вверх по склону. Все казалось и прежним, и иным одновременно. Он ступал медленно, чувствуя, как вибрирует земля под ногами от каждого шага, как ветер овивает лицо. Послышался птичий крик. Алекс запрокинул голову вверх, провожая летящего высоко в облаках журавля. Прозрачные облака струились неспешной небесной рекой, завораживая вечным движением. Поднявшись на плато, Алекс увидел и Вария, и всех посвящаемых, погруженных в утреннюю практику. Замерев на мгновение, он тоже опустился на колени и закрыл глаза. Некоторое время вслушивался в звучание древних слов на Даури, пока не осознал, что повторять слова вслед за остальными будто кто-то другой делал это за него. И впервые за долгое время он чувствовал внутри тишину, не было рвущей на части силы, сводящей с ума. Теперь она сливалась с миром и протекала через него самого свободно, как море сквозь пальцы, омывало и уходила прочь. И впервые за долгое время он чувствовал, что слова, которые произносят нараспев вместе с остальными, и вправду сплетают нити бытия, вибрируют и отзываются. Как это казалось трудно, принять то, что он цельный здесь и сейчас, и должен быть именно тут. Алекс отпустил железные оковы, которыми сковал сам себя, и смог дышать полной грудью только сейчас. Только так поздно. И это пьянило, кружило голову, наполняло и заряжало такой энергией, что больше не было границ, И ничего невозможного. Ничего. Каждый вдох наполнял силой всего мира, идущей из неба. Каждый выдох растворялся в земле, замыкая круг. Тепло растекалось внутри от живота, через сердце и до кончиков пальцев. Алекс опустил руки с бедер на землю, коснулся сухой каменистой почвы и медленно открыл глаза. Давно стихло пение и стояла тишина, а напротив оказался Варий. «Доброе утро», — сказал он с улыбкой тысячелетнего человека. «Проверяешь, цела ли земля? Ты тоже это видел?» «Да. Было непросто, правда?» «Я в первый раз тоже долго не мог решиться. Правда, мое испытание было иным. Только суть та же. Давно было». «Насколько давно?» — спросил Алекс, пытаясь понять, сколько же мастеру лет. «Где-то с десяток жизней назад». После увиденного в безвременье уже ничего не казалось странным. Более того, именно это и было естественным. Варию вовсе не столько, насколько он выглядит. Он продолжил. «Ты тоже не молодая душа. Мало кто может осознать это при жизни. Своё прошлое, предыдущий опыт и накопленные знания. Они уходят при рождении. Остаётся только... Развитая душа, которая с каждым воплощением учится и постигает новое все быстрее. Ты неспроста в свои годы побывал и капитан-командором, и дослужился до титула, и наделен силой больше окружающих. Никто не знает, сколько тебе пришлось пройти прежде, чтобы в этом воплощении так быстро расти. Все, обладающие магией, души, которые прожили много жизней, не всегда, хотя чаще — да. Дух дает силу тем, кто должен научиться чему-то, в этот раз или в следующий. Но, но справедливо и другое. Многие, не обладающие магией, тоже идут по своему пути не одну сотню лет. И, быть может, именно это сейчас необходимо им для того, чтобы шагнуть на следующую ступень. «Зачем это все, Варий? Это развитие, постоянное стремление куда-то. Везде есть движение, даже в неживом. Волны, гонимые ураганом и штурмующие скалы. Этот основной для всей природы закон движения стирает границу между живым и мертвым. Покоя нет и в смерти», — произнес Варий хорошо знакомые слова из книги. «Да уж». «Вот то, что покоя нет нигде, я уже понял», — невольно растянул в улыбке губы Алекс. Вопреки всему, он чувствовал, как снова от разговора с Варием приходит забытый смех. Как будто совсем неважно что именно Варий говорит и кем кажется. Одно его присутствие создавало атмосферу покоя и мудрости. «Таков закон бытия, закон бесконечного совершенствования». и достигнутое здесь, оно имеет развитие и за пределами знакомого мира. Я сам не знаю, что там, Алекс. Знаю, что наш мир — только одна из ступеней. А еще в нашей вере нет никакого темного, нет абсолютного зла. Нет четкой границы между злом и добром. Ведь зло — это только потеря связи с духом, Удаление от него и недостаток любви. Есть только путь, свой для каждого. Алекс помолчал некоторое время, но все же спросил. Та девушка, что смотрела за мной эти дни, шила ее. Да, наверное. Она назвала меня светлейшим. Она и еще одна женщина в деревне Староверов в Иваре. Они чувствуют твою особенность. Хотят верить, что у тебя покровительство. «Самого скада!» Алекс усмехнулся и покачал головой. «Тот самый высший дух?» Варий взял несколько камней разного размера, положил на землю один, самый широкий и плоский, и заговорил. «Не совсем дух, проводник к нему. Смотри, это Ойган, покровитель физического тела. Без него нет ничего, как без границ тела нет нас в этом мире». Но это лишь первый шаг. Он положил следующий камень чуть меньше. Кими — покровитель сердца, эмоций, покоя, радости и любви. Заслужить его благословение сложнее, заповеди строже и спрос человека за содеянное тоже. Знаю, знаю. Следующий мета — разум. Еще один камень меньше и уже лег сверху. Да. Метта – покровитель разума. До подобного уровня сознания доходят особенные люди. Часто они способны просвещать и учить других. Его заповеди самые строгие. Они включают в себя не только все предыдущие, но и множество других ограничений, призванных помочь человеку избавиться от мирской суеты и посвятить себя служению другим. Последний самый малый камень лёг на остальные и замер наверху в самом центре пирамиды. Скада, дух. Только пройдя по всем этапам, пройдя сознание своего тела как части духа, сердце как части сердца духа, разума как части разума духа, добравшись до последней ступени, которая включает в себя все предыдущие, «Человек может приблизиться к Творцу». вари чуть опустил голову и потом снова посмотрел на Алекса. «Я знал, что рано или поздно судьба приведет тебя сюда. Прости, что оставил тогда одного, но так было нужно. Ты понимаешь». «Похоже, что теперь понимает те самые испытания, о которых Варий говорил. И впрямь, что было бы, приди, Алекс, сюда сразу». «Еще восемнадцать лет назад, не пройдя через все трудности, был ли он собой и смог бы преодолеть все это? Но что толку думать об этом сейчас? Значит, ты всегда знал про меня и про Сиркха, что он мой предок? Он был таким же?» Справедливый вопрос. Думаю, он только хотел быть таким, но свернул с пути не в ту сторону». «Я рад, что ты смог вернуться, Алекс». Алекс задумчиво смотрел на Вария. Имел ли он в виду то, что Алекс пришел в монастырь, или то, что он прошел испытание и вернулся в сознание не таким безумным, как дед? По крайней мере, хотелось в это верить. Так или иначе. Но теперь такое странное чувство свободы щекотало в груди. Он еще опасался этой пьянящей вольности, только позволял ветру овивать кожу, но не откликался на зов, хотя, казалось, одна мысль — и воздух снова станет крылом, а бесконечный полет — действительностью. Откинувшись, Алекс мотнул головой, а потом снова посмотрел на Варрия. «Что теперь будет? Находясь там, я видел Джейну, только не знаю, настоящее ли это было или бред». Алекс взглянул на свои руки и поймал себя на мысли, что тоскует без нее. Хотя совсем недавно смотрел на Джейну, как на наивную девчонку. Но она чем-то зацепила глубже, чем можно было ожидать. Она не забирала, не жила для себя, как та лира а умела дарить. Дарила тепло и свою нежность настолько искренне и открыто, что сейчас этого стало не хватать. Не вовремя вспомнились ее первые неумелые касания и поцелуи. Какая отчаянная жажда достучаться до его сердца. «Джейна!» Варий посмотрел в сторону восточной гряды и задумчиво улыбнулся. «Хотел бы я ее повидать. Несмотря на молодость, она тоже здесь не в первый раз и быстро учится. В этом вы с ней похожи. У нее интересное будущее. Почему же ты не забрал ее с собой сюда?» «Знаешь, нити судьбы иногда сплетаются так хитро, что с первого взгляда не разберешь. Но если немного в этом понимаешь и слушаешь интуицию, можешь увидеть больше, чем кажется. Значит, он знал, что Джейна найдет его и поможет выжить, чтобы потом Алекс пришел сюда? Слишком сложный путь. Но что взять с этих Дарханов, которые уже сотню лет скрываются от людей. Хотя стоило вспомнить библиотеку с тысячей бесценных книг и тот жар, с которым Лис говорил о своей вере. Они ведь действительно хранят знания многих поколений магов, потерять которые или отдать не в те руки будет величайшим преступлением. Варий заговорил снова. «Ты смог сделать правильный выбор, перестав бороться». Иначе те видения ворвались бы в настоящий мир. Всего один выбор, одно решение и сотни тысяч новых вариантов. Думаю, твоя сила запросто могла бы уничтожить не только тебя, но и меня, и остальных Дарханов. Весь монастырь. И ты, зная это, хотел, чтобы я пришел. Настолько веришь в меня? На этот прямой вопрос Варий так и не ответил. «Я видел разное, Алекс. И в прошлом, и в будущем». Он вздохнул и поднялся. «Знаешь, похоже, нам и правда недолго осталось. Пора с этим примириться. Все меняется. Мир тоже. Люди — магия». Приход серых был необходим, ибо старая система с сирком во главе Дарханов изжила себя. Так что, может, на то и была воля богов. И пришло время нового движения. Алекс медленно встал. Снова раздался звук гонга, громкий и тревожный. Что-то мне не нравится твой философский настрой. Роль у меня такая предаваться размышлениям, рассмеялся Вари. «Свое я отвоевал". Алекс сощурился. "Ты-то, допустим, отвоевал. Я верю. А другие? Тот мальчишка, Лис, который страстно мечтает нести божественную искру магии и сохранять дар богов. Шалая, Дария. Но в этот момент разговор прервали. Их нашел тот самый Лис и быстро, но тревожно склонился. «Учитель!» Вернулась Альмира, и у нее новости. Варий кивнул и отправился вниз. Алекс догнал его уже на склоне. «Не говори, что не знаешь, что происходит. Не поверю. «Альмира уходила из монастыря для встречи с нашими друзьями на Северном». «Да, она знает доверенные лица, иначе как бы нам удавалось так долго держаться?» — ответил на невысказанный вопрос Варий. «Сотрудничают за личную помощь. Некоторые по-прежнему верят в четырех, некоторые по долгу памяти». «Судя по всему, новости тревожные». вари кивнул. Война все изменила. За этот месяц иварцы умудрились отвоевать себе не только Северный, но и наш маленький остров. А вскоре, похоже, планируют и дальше теснить короля к Южному Итинскому. Мы сейчас окружены иварцами. Не знаю, как надолго. Но здесь нет даже крупных городов. Варий взглянул на него мельком. Думаю, Алекс кому-то из Ивара Очень удобна эта война, чтобы пройти сюда без осложнений, или чтобы не привлечь внимание короля и бриньяра. Кто-то ищет именно этот монастырь, бывший священный город Сеттерянг. Я даже знаю кто, тяжело отозвался Алекс, когда они уже спустились. Стало бы ты не удивлённым появлению. Вы все ждали, да? Но к ним уже подошел один из Дарханов, невысокий и светловолосый. серый там, мастер. Далеко? В полумиле к северу. Альмира видела всадников, когда шла из города. Боюсь, ее заметили тоже. Отсюда есть путь попроще, чем карабкаться по тем горам? Да, конечно. вари указал туда, где Алекс с Лисом работали на огороде. Иначе мы бы редко отсюда выбирались. «Не все такие отчаянные скалолазы, как ты и Дария. Ту хлебом не корми, дай на что-нибудь вскарабкаться». Алекс рассеянно подумал, что все они для него словно дети. И Дария, и Лис, и даже, наверное, он сам. Алекс усмехнулся. «Когда ты, Варий, казался ему простым плотником в команде. Простым мудрым плотником и лучшим другом наравне с Мейком». Высокую стройную женщину окружило с десяток юных учеников и несколько дарханов. Но Таня отвечала на расспросы, а ждала Варья, и когда тот подошел, оглянулась сперва настороженно на Алекса, ее не было, когда он появился в монастыре. Но потом снова посмотрела на мастера. «Говори», — сказал он, обхватив стоящую рядом Дарию и прижав к себе. Все новые и новые обитатели монастыря стекались на главную площадь, но не было суеты и нервных криков. Несколько учеников потянулись к Варию, но Алекс остался на месте, вслушиваясь в тишину. Многие взглянули на него с особенным интересом, а он еще чувствовал то странное плывущее состояние над миром и хранил такое же спокойствие, как Варий. Даже поднял руки и чуть развел в стороны пальцы. будто может увидеть те нити бытия и даже почувствовать, как протекает мимо время. «Мастер!» — встревоженно поклонилась Альмира. «Сейчас стоило бы тоже беспокоиться о происходящем, но что-то не давало чувствам охватить вверх. Появилась Шилая и тут же подошла ближе. Улыбнулась Алексу и медленно повернулась в сторону растущего шума. Альмира не успела ничего сказать». Первыми показались несколько солдат в плотных кожаных доспехах с металлическими нагрудниками и шлемами. Легкая защита сполна купалась тяжелым вооружением, мечи, щиты с символом покровителя и арбалеты. В прорезях шлемов блестели светлые глаза и варцев. Они вели двоих безоружных дарханов перед собой, оголив мечи в руках. За ними показались еще пятеро серых. Что-то особенное было в их накидках, неуловимо другой крой и, кажется, несколько символов, похожих на символы Даури. Алекс смотрел в их лица и вспоминал тот разговор с Эваном в Верндаре. Он видел такие символы на одной из его книг. Это его люди, серые, которые едва ли отличаются от магов-дарханов, судя по полному бесстрашию и уверенности. Не стоит сомневаться, что они воспользуются своими силами тут же. Попробуй Дарханы их остановить. Краем глаза Алекс видел, как несколько Дарханов попытались скрыться. Может, потянулись за оружием. Есть ли здесь оружие? Что-нибудь помимо магии, что позволит отстоять свою свободу? Или они здесь все, как варий, готовы склонить головы, уступая новой власти? «Стоять!» — скомандовал на Иварском один из серых и вышел вперед. Алекс видел его раньше. Его звали Лайдж, правая рука Эвана. Это он судил их с Эриком и Джейной в Верндаре. И их прошлая встреча закончилась, насколько он помнит, весьма бурно. Арбалетчики угрожающе вскинули оружие, показав, что видят всех, и не позволят дарханам двигаться без разрешения Варий сделал шаг навстречу серому чем обязаны с легкой насмешкой взглянула на лица иварцев рады вашему дружелюбию также улыбнулся в ответ лайдж и развел руки в стороны видимо вы то нам и нужны варий непривычно растянув гласное произнес проницательный серый Солдаты выступили и схватили мастера за плечи а потом словно опасаясь не только выкрутили руки заставив склониться но еще и приставили клинки к его горлу варий попытался выпрямиться и лезвия ткнулись сильней выступила кровь мастер рейнулась к нему дария и схватила одного из солдат за руку на него она повлиять могла но ее тут же отцепили и сам лайдж Рывком прижал к себе спиной. «Цыц, девчонка, и на твою силу найдется противоядие», — произнес он равнодушно. «Мы не боимся вас, вы знаете. Ваша магия ничего нам не сделает, так что лучше не дергайтесь. Нам нужно кое-что другое». «Дария, оставь», — приказал Варий. Обвел из лобья всех остальных и точно молча повторил свой приказ не вмешиваться. Не хочет жертв. Алекс поймал себя на мысли. Несмотря на все, что он испытал, что чувствовал там, в Междумирье, он не может равнодушно ждать изменений. Не может равнодушно смотреть, как унижают последних из настоящих магов. Сильных, спокойных, мудрых. Слишком мудрых, чтобы сражаться в полную силу. Демоны их подери. Правая рука потянулась к поясу в поисках привычного клинка. Но он давно потерял свое оружие. Сами собой сжались кулаки. Лайдж здесь неспроста. Его отправил Эван. Может, он и сам пожалует? Сейчас, вернее, протянуть время и подождать, чем устраивать бой. Но алекс заметил, как ветер, будто змеей обвил его и скользнул по земле, вороша сухую траву и каменную пыль. «Скада!» «Если ты впрямь меня слышишь, дай же сил сдержаться!» — мысленно вздохнул Алекс. Щекочущая свобода снова бередила душу. Насколько он силен! Снова уничтожить всех, чужих и своих? Мир отзывался против или по его желанию? Облака и скалистые горы делились силой, послушные дыханию. Ветер выл громче и закручивал пыль в круговорот. Больше не нужны были ни слова, ни жесты. Он становился единым целым с миром. Но это ничуть не пугало. Отдавшись свободному полету, Алекс потерял прежний слух. Не различал ни слов серых, ни переговоры дарханов, ни даже криков солдат, которые командовали подходящими отрядами и варцев. Порывы воздуха казались пением скрепки, а все голоса сливались в музыку ветра. Алекс смотрел на кричащих, а слышал нежный женский голос и тихий перестук дерева от дерева. Смотрел на серых Ивария, а видел погибшую команду. Джейну, окруженную пламенем и врагами. Ее мать, которую он никогда не видел, и которая гибла в забытом богами Иварском убежище. Видел брата с безумным взглядом, навсегда потерявшего связь с действительностью. Смерть и боль проносились перед внутренним взором и исчезали в потоке ветра и времени. Кто в мире имеет право решать, кому жить, кому умирать? Тот, на чьей стороне сила, влияние, власть или боги? Никто из серых не сможет остановить его теперь. Никогда.